Глава седьмая. Лика. «Ты как?» Я видела, что Арена пытается сфокусировать взгляд на мне, но ее побелевшие губы свидетельствовали о том, что сделать это ей мешает боль. Она попыталась шевельнуться, но из горла вырвался писк. Походу, ей досталось. «Вот все-таки хорошая машина это БМВ. Авария получилась знатная». Мы ехали прямо, а какой-то мудозвон решил, что можно ехать на красный, и врезался в переднее крыло со стороны водителя. Прибавь Арины газу, и удар бы пришелся в нее. Дверь бы вряд ли спасла, но я не об этом. Бэхи раскурочила морду, но мы живые. И это уже неоспоримый плюс. Осталось выяснить, что у Арины с ногой. При ударе крыло въехало в салон, и нога девушки оказалась зажата. Я же, к моему огромному удивлению, не пострадала вообще. Пальцы на руках и ногах двигались нормально, значит, конечности не сломаны. Шею, правда, больно, может, защемило нерв. К нашей превеликой радости где-то рядом послышался вой сирены скорой помощи. Я аккуратно отстегнул ремень и попыталась выйти из машины. После столкновения мы просидели в ней минут пять или десять. Я не хотела покидать тачку, пока не удостоверюсь, что с Ариной все нормально. Но чем я думала? Может, надо было выйти и проверить, что стало с водителем двенашки? Хотя знать этого мне не хотелось. Вдруг он... Покинув машину, я увидела медиков, спешащих к нашим авто. Тут же суетились спасатели. На удивление Арину быстро извлекли из железного коня и на носилках транспортировали к газели-скорой перелом конечности. Такой диагноз, если перевести на русский язык, ей поставил доктор, суетившийся около пострадавшей. Водители второй машины аккуратно вырезали из металла спасатели. Он жив, а это главное. К нам подъехал черный внедорожник. Отец Арины? Мужчина на вид лет 45, а беспокойно беседовал с медиками. Девушку благополучно забрала скорая, и я со своим защемлением нервов отделалась, можно сказать, легким испугом. Моя роль в этой пьесе закончилась. Пора ехать. На пару уже опоздала, но ведь лучше поздно, чем никогда. Тем более, как по волшебству к остановке подошел мой автобус. Кто знает, может препод простит небольшую задержку? Позже, находясь в аудитории, почему-то задумалась об Арине. Неужели действительно есть такие родители, которые все еще решают за своих детей все ключевые вопросы? Но, с другой стороны, что мешает ей уйти от них? Она ведь взрослая девушка. Ушла бы из дома и устроилась на работу. Хотя ей будет сложно доучиться своими силами, если учесть, какие презенты она делает преподам. Судя по оценкам в зачетке. А может, девушка просто привыкла к красивой жизни? в конце концов, та имеет определенные плюсы. В любом случае, это не мое дело, но надо будет обязательно навестить Арину в больнице. Пары закончились, и я торопливо направилась прямиком в лечебное заведение. В регистратуре мне сообщили, что девушку перевели из операционной в приемный покой. Посещение было запрещено для всех, кроме родственников. Слезно упросив сердобольную вахтершу пустить меня к любимой сестре, переобулась в тапки и халат для посетителей и направилась в сторону палат. В коридоре витал аромат свежести. Чей-то одеколон? Определённый его обладатель имел все шансы трахнуть меня прямо на той вон кушетке. До того аромат оказался пленительным. Надо подарить подобной Никите. Может, это сделает его более привлекательным в моих глазах. Едва эта фраза прозвучала в мозгу, мне стало стыдно. Какая же я все-таки неблагодарная тварь. Парень красиво ухаживал, терпеливо ждал, когда я буду готова, не принуждал и не брал силой. Заодно только это я должна быть благодарна. Отчего чего же эта настырная мысль скребет мозг ржавым гвоздем? А чтобы произошло, будь на месте Никита кто-нибудь другой, более напористый, сильный, властный. Дура. Вот не зря говорят про нас так. — Ну, все же есть для счастья. Тогда какого хрена еще надо? — Да, вот именно, какого хрена? Улыбнувшись ходу своих мыслей, подошла к нужной палате. Арена лежала на больничной кровати, укрытой простыней почти до подбородка. Загипсованная нога поколась на небольшой подушечке. Запах свежего гипса и бинтов напомнил мне о ценности жизни и о хрупкости человеческого тела. Почему-то захотелось плакать, а ведь у аварии мог быть совсем иной исход. Услышав скрип половицы, девушка повернулась к двери и оглядела меня грустным взглядом. «Прости, что так вышло».